Фредерик Браун. Рассказ «Роковая ошибка». Читает Сергей Казаков. Мистер Уолтер Бакстер уже много лет увлекался чтением детективных романов. Поэтому, решив покончить с дядюшкой, он точно знал, что не должен допустить ни малейшей оплошности. Он извлек также из своего долгого знакомства с криминальными историями, что лучший способ совершить убийство – это максимально упростить его. Требовалось нечто абсолютно и восхитительно простое. Никаких там заранее сфабрикованных алиби, поскольку всегда существует риск, что где-нибудь что-нибудь да не сработает. Ни в коем случае не усложнять способ убийства, так сказать «модус operandi. И уж ни за что не подбрасывать полиции разных ложных улик. Хотя, впрочем, нет. Одну все же надо было подготовить, но совсем-совсем ничтожную, крайне простую. Все следовало представить как обыкновенную квартирную кражу, забрав при этом полностью денежную наличность. Тогда убийство будет выглядеть следствием этого банального преступления. В противном случае он, как единственный наследник дяди, слишком очевидно выступал сразу же в роли подозреваемого номер один. Он не проявил никакой спешки, приобретая Фомку, причем сделал это при условиях исключающих выяснение личности ее нового хозяина. Рассчитал, что она послужит ему одновременно орудием как грабежа, так и убийства». Он очень тщательно продумал малейшие детали дела, понимая, что самая ничтожная ошибка может оказаться для него пагубной. В конечном счете он был на сто процентов убежден, что предусмотрел все. С величайшей осторожностью он выбрал ночь и час операции. Фомка отлично выполнила свою роль, позволив легко и бесшумно взломать окно. Он вступил в салон. Дверь, ведущая в спальню, была распахнута, но поскольку все кругом дышало спокойствием, он решил сначала покончить с той частью операции, которая касалась квартирной кражи. Ему было прекрасно известно, где дядюшка хранил наличные денежные суммы, но он решил создать впечатление, что вор довольно долго устанавливал это место. Луна светила отлично, и он, прекрасно различая обстановку в доме, работал тихо и уверенно. Два часа спустя он вернулся к себе домой, быстро разделся и улегся в постель. В принципе, полиция никак не могла обнаружить кражу раньше завтрашнего дня, но у него был отработанный вариант их случайного прихода раньше этого срока. От денег и Фомки он освободился. Конечно, он с болью в сердце уничтожал эти изъятые несколько сотен долларов в банковских банкнотах. Но, по его твердому убеждению, сделать это было совершенно необходимо в качестве меры предосторожности. Тем более, что жалкие несколько сотен долларов мало что значили по сравнению с по меньшей мере пятьюдесятью тысячами, в которых исчислялось на наследство. В дверь постучали. «Уже?» Вынуждая себя к спокойствию, он пошел открывать. Отодвинув его в комнату, властно вступили шериф и его заместитель. «Уолтер Бакстер? Вот ордер на арест. Одевайтесь и следуйте за нами». «Вы что, арестовываете меня? Но за что?» «Кража со взломом. Ваш дядя видел вас лично и узнал в лицо. Он все время бесшумно стоял на пороге спальни, и как только вы покинули дом, заявился в полицейский участок и все выложил под присягой». «Челюсть Уолтера Бакстера отвисла». Значит, все же, вопреки всем принятым мерам, он где-то допустил ошибку. Да, сомнений не было. Задумал он преступление идеально, но настолько увлекся ограблением, что совсем забыл про убийство. Мы читали рассказ Фредерика Брауна. Роковая ошибка.